Четыре часа мы не прошли, но не могу сказать, что я в глубине не порадовалась, когда все так же идущий впереди дракон остановился и скомандовал «привал». Просто идти уже сил не было, не знаю как парни, а я еще в себя после управления многоместной телегой не пришла, и уже откровенно падала, в прямом смысле слова. Раза два упала, и подниматься было трудно. Даже теплый плащ Камали, который я безумно любила, уже казался неподъемной ношей. Дошло до того, что я мысленно поблагодарила Зернура за спалённый рюкзак. Ещё и его тащить я бы не выдержала. Мне вообще после магического истощения полагался недельный отдых, но чего нет, того нет. И когда владыка объявил привал, я просто сползла по ближайшему дереву, которое только что использовала для того, чтобы подняться, потому как второе падение произошло тоже только вот, и подумала о том, что не хочу, просто не хочу вставать, организовывать привал, костёр и прочее. «Ничего не хочу. Просто закрыть глаза и спать. Просто спать можно вот так вот на снегу и...» «Спи, спи». Меня осторожно подняли на руки. Я сам совсем разберусь. Хотелось было вскинуться и спросить, с чем именно, но после я подумала, не сожжет же он лес в самом деле и не сломает. И провалилась в сон, едва меня положили на лежбище из еловых веток».